Ну, а он первые недели две был уныл и раздражителен, полагаю, из-за отъезда своей дрожащей Аннабеллы, и особенно капризен со мной. Я все делаю не так. Я холодна, черства, бессердечна. На мою бледную кислую физиономию противно смотреть. От моего голоса его дрожь берет. Он просто не понимает, как сумеет прожить целую зиму бок о бок со мной. Я его из-под тишка убиваю. Вновь я предложила разъехаться,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 но теперь она иссякла, сокрушена и убита, и винить он может только себя. Вначале, вероятно, памятуя о наставлениях дамы своего сердца, он с поразительной стойкостью избегал искать утешения от своих горестей и вине, но затем начал порой чуть-чуть отступать от столь добродетельного воздержания, что и продолжает делать, временами уже далеко не чуть-чуть.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 Но отчаиваться грешно, и я буду помнить вдохновенный совет тому, кто боится Господа, слушается глаза раба его, кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем.